Новости археологии! В Египте археологами была обнаружена новая гробница. В ней находились два саркофага. На первом была выбита надпись «Здесь покоится самый известный наперсточник Египта». И на втором. Или здесь. Ну, мальчишки мальчишки! Открывай нам военную тайну! А вы меня сперва в ванне вымойте, да накормите как следует, а потом уже и Да еще хватит! уже пять раз тебя кормили и купали! Где? Истец, ответчик назвал вас полным дебилом Это правда? Да, правда Ну так, что вы тогда залуетесь? Скажите, а как вы относитесь к тому, что ваш муж бегает за женщинами? Ну и Моя собака, к примеру, любит бегать за машинами Ну это же не значит, что как только она ее догонит, то сядет за руль. Вот с музом то же самое. Раньше я пользовался шариковым гизодорантом. Теперь пользуюсь только своим. Уж очень больно шарик кусается!